Руины. Джессика стояла, уперев ладони в бока, закрывая собой восходящее солнце. «Пора вставать, давно рассвело», — повторила она звонким голосом и улыбнулась. Дима с трудом поднялся, разминая затекшие руки и ноги. Барс что-то недовольно проворчал, потягиваясь. Тоня тихонько ругалась, бросая ненавидящие взгляды на пришелицу. Андрей продолжал спать, широко открыв рот. «Он обычно так». Джессика указала на Андрея. «Умение спать в любой ситуации – отличный навык в развитом мире, но смертельная слабость на тропах. Ты и кто такая умная?» – спросила Тоня, сложив руки на груди. «Уверенно Димочка рассказывал про меня», – невозмутимо ответила Джессика. «Что тебе надо?» – продолжала напирать Тоня. «Мне?» – удивленно округлила глаза Джессика. «Разве я похожа на человека, которому что-то надо? Мне показалось, что надо как раз вам». «Например, как-то выбраться из этого мира. Или я не права?» «Стоп!» – вмешался Дима. «Ну все, хватит. Джесс, зачем ты здесь? Только правду, ладно?» «Чтобы забрать тебя, конечно», – Джессика пожала плечами. «И друзей твоих прихватить тоже могу, если ты захочешь, конечно». «Зачем забрать?» – спросил Дима. «Чтобы попробовать еще как-то лишить меня памяти?» «Догадался», – констатировала Джессика. «Это было несложно», – сказал Дима вслух и добавил мысленно, обращаясь к Барсу и ребятам. «Барс, ребята могут меня слышать? Они были на тропах, но я не уверен. Ребят, вы тут?» «Здесь мы», – ответил Андрей, все так же продолжая притворяться спящим. «И сон тоже видели. Ты ведь видел, да? Помнишь бабушку?» «Видел», – ответил Дима, едва не кивнув по привычке. «Ты видела когда-нибудь пустые глаза у живого человека?» – спросил он вслух. «Спорим, что видела?» — Где Санек, кстати? Ты ведь его сюда притащила вместе с котенком и оставила где-то, чтобы он этого разговора не слышал. — Да, мы сильно тебя недооценили, — кивнула Джессика. — В определенном смысле мы зашли в тупик, но надо двигаться дальше. У нас есть предложение, которое тебе может показаться интересным. Обсудим наедине. — У меня нет секретов от ребят, — сказал Дима. — Нам надо выбраться отсюда, помнишь? — сказала Тоня беззвучно. «Не надо сразу ее отшивать». «Разберусь», — ответил Дима. «Речь идет о твоих секретах, Дима», — пояснила Джессика. «Не о наших». «Ребят, я пойду с ней, поломаюсь и соглашусь, чтобы она там не предложила. Реально, надо как-то выбираться, а на тропах мы от нее сбежим». «Странно, что она попросила разговора наедине», — сказала Тоня. «По идее, она могла бы втереть нам бред про уничтожение Вселенной, могла бы попытаться перетянуть нас на свою сторону». Она ведь не знает, что мы все знаем. Спровоцировать ваше предательство? Риторически спросил Дима. Ты думаешь, это увеличило бы шансы успешных переговоров? Хм. Хорошо, сказал Дима вслух. Поговорим наедине. Джессика улыбнулась и сделала приглашающий жест. Они довольно долго шли вдоль берега моря, ребята давно скрылись из вида за изгибом береговых утесов, а впереди, там, где пустыня сливалась с морем у горизонта, показались странные постройки, нечто среднее между каркасом будущего монолитного здания и сотами покинутого улья. Долго шли молча. Наконец, безо всякого перехода или вступления, Джессика сказала, «Когда-то давно, еще до моей работы в организации, я служила в одном из государственных НИИ. Я занималась исследованиями на стыке математики и биологии, изучала теорию хаоса, и вот как-то мы с коллегами из департамента прикладной электроники решили провести один эксперимент – симулировать эволюционный отбор среди электронных микросхем. Но ты понимаешь, да? Примерно то же самое, что эволюция в биологии, только в сотни тысяч, а то и в миллионы раз быстрее. Дима промолчал, глядя себе под ноги, никак не выказывая заинтересованность в ее рассказе. «Результаты были поразительными», – продолжала Джессика. «Фактически мы положили начало цивилизации, которую очень скоро перестали понимать». Нашего математического аппарата не хватило для того, чтобы корректно описать происходившие в ходе эксперимента процессы. Мы успели остановить эксперимент до того, как ситуация вышла из-под контроля. Данные по нашему эксперименту быстро засекретили, конечно. Были небольшие утечки и попытки воспроизвести наши достижения, но они быстро и жестко пресекались. Меня это злило, но ты понимаешь, я ведь была настоящим ученым. Не так-то просто смириться с тем, что побеждает невежество». Так меня нашел Оракул. Знаешь, почему я пошла за ним? Казалось бы, где я и где этот всемирный мафиози? Догадываюсь, буркнул Дима. Зря ты так, Джессика покачала головой. Богатство и власть никогда не служили для меня достаточным мотиватором. Хочешь верь, хочешь нет, но это правда. А вот информация – это совсем другое дело. С каждым новым посвященным менялась картина мира. Я узнавала такие вещи, которые недоступны простым смертным. И это было волшебно, пока я не дошла до самой вершины. «И что же, вид из окон башни слоновой кости перестал быть таким привлекательным?» – съязвил Дима. «О, ты смотрел «Бесконечную историю».» Джессика улыбнулась открыто, непосредственно, совсем по-детски. «Читал», – холодно ответил Дима. «Фильм заканчивается на половине истории». «Ну, на то она и бесконечная», – ответила Джессика. «Как бы то ни было, зная эту книгу, ты легко поймешь нужную аналогию. Ты, Димочка, это ничто, которое съедает нашу страну, фантазию». «Объясни», – потребовал Дима, хотя ни в каких объяснениях уже не нуждался. «Ни одна ты можешь рассчитывать на Оскара», – мстительно подумал он. Джессика зарядила долгую песню о коллективном разуме будущего, о том, как важно, чтобы мнение всех составляющих его сознаний совпало, Конечно, она умолчала о самых неприятных моментах, вроде уничтожения двойников, если кто-то из них вдруг становится несогласным. За этим долгим рассказом они подошли к огромным руинам, лежащим на берегу. Эти ржавые конструкции оказались крупнее и выше, чем это виделось со стороны. Хитросплетения ржавых балок смыкались над головой на головокружительной высоте. Дима старался их не разглядывать, было в них что-то ужасно неправильное, нелогичное. Все линии этих сооружений словно бы кричали о своей абсолютной чуждости человеческому разуму, а то и самому мирозданию. «Где это мы?» – спросил Дима, воспользовавшись секундной паузой в монологе Джессики. «О», – ответила она, словно бы спохватившись, – «помнишь, я рассказывала о нашем эксперименте в НИИ. Так вот, это место, эта планета, то, что вполне могло бы случиться с нашей Землей, не остановись мы вовремя». «Мертвая эволюция», – уточнил Дима. «Жизнь механизмов. Скорее, это альтернативный способ самоорганизации материи. Описывая его, сложно оперировать привычными нам аналогиями», — Джессика покачала головой. «Но я привела тебя сюда не для этого». «А для чего же?» — Дима остановился, с отвращением разглядывая очередную изогнутую под немыслимым углом опору. «Чтобы свести меня с ума, раз уж не получилось стереть память». «У нас была такая мысль», — усмехнулась Джессика. Слишком сложно и ненадежно. — У вас там работают великие гуманисты, да? — иронически заметил Дима. — Как бы еще наказать мальчишку, который всего-то хотел немного приключений? Сказав это, Дима опустил глаза, откуда-то вдруг появились непрошенные слезы. — Помнишь про ничто, которое уничтожает фантазию? — ответила Джессика. — Впрочем, мы не об этом. — продолжала она, сделав вид, что не заметила слез. Эти конструкции – альтернативный путь развития здешней цивилизации. В какой-то момент одна из ветвей здешних организмов решила, что конкуренция и борьба с другими видами вовсе не нужны для воспроизводства информации. Судя по масштабам, они добились успеха, – заметил Дима. Да, кивнула Джессика, – на какое-то время. Возможно, даже на пару миллионов лет, но, как видишь, они все-таки вымерли. Почему? Мы можем только предполагать, пожала плечами Джессика. Самое вероятное, их уничтожила другая ветвь псевдоорганизмов, просто перекрыв доступ к энергии. «Но зачем?» – удивился Дима. «Ты только что задал самый главный вопрос в нашей вселенной», – улыбнулась Джессика, «и каждый самостоятельно находит на него ответ. Вот только для того, чтобы искать этот ответ, нужно как минимум существовать, верно? А мы свое существование стремительно прекращаем, Димочка». потому что когда-то далеко в будущем твоя информационная тень решает, что игра не стоит свеч». «Некорректное сравнение», – заметил Дима. «Я знаю эту идиому. Она про низкие ставки за игровым столом. А сейчас ставки высоки, как никогда, верно?» «Туше», – ответила Джессика. «Говори, что хотела предложить», – сказал Дима твердым голосом, разглядывая хитросплетение ржавых балок. Слезы ушли, а вместе с ними и странное отвращение к этим порождениям чуждого разума. «Мы не могли разобраться, какое именно событие привело к тому...» Джессика запнулась. «К чему привело? Возможно, это поступок твоей матери, ее безумие. Это казалось нам самым вероятным. Или тот эпизод с вакуумной камерой, когда ты понял, что в принципе способен на убийство. Любой из этих эпизодов можно было бы скорректировать с помощью хорошей психотерапии, С вероятностью до 80%, что непозволительно мало в нашей ситуации, как ты понимаешь. Или что парень рос с чужим отцом, — подумал про себя Дима. Ну же, Джесс, давай чуть больше правды, чтобы я купился. Но что совершенно точно, ты подсознательно считаешь наш мир фундаментально несправедливым и чересчур жестоким, — продолжала Джессика. Как будто бы это не так, — подумал Дима, но вслух ответил. «Знаешь, если честно, думаю, так считают все маломальски думающие люди», – он пожал плечами. «Верно», – кивнула Джессика, – «но они убеждены, что жизнь все равно стоит страданий, а ты по каким-то причинам ни во что не ставишь ни свою жизнь, ни жизни других людей». «Ага», – мысленно кивнул Дима, – «теперь вместо правды будем скармливать чувство вины». «И знаешь», – продолжала она, – «в этом ты, пожалуй, приближаешься к посвященным». «Понимаешь, мы ведь руководствуемся прежде всего разумом. Мы не бездумные маньяки. Конечно же, нам тоже хотелось бы получить все и сразу, и работающую информационную машину, способную генерировать все сущее, и поменьше страданий при этом. Но не получается это. По крайней мере, пока». «Пока?» – переспросил Дима, принимая ее правила игры. «Пока», – кивнула Джессика. «Мы работаем над тем, чтобы все изменить. Удивлен?» «Не слишком». Дима пожал плечами и подумал, «Вот сейчас главное не переиграть, она может почуять. Иначе вам нечего было бы мне предложить, так? А ты умен», — сказала Джессика, скользнув по его лицу внимательным взглядом. «Кажется, купилась, подумал Дима. «Спасибо», — кивнул он, «может, расскажешь, что там и к чему?» «Мы изолировали сектор пространства, отделили его от остальной вселенной для чистоты эксперимента», — начала Джессика. Ага, — Ага-ага, — мысленно иронизировал Дима, — никаких черных дыр, только складки пространства. Цивилизация там развивается на принципиально иных принципах, Дима. Сотрудничество вместо поглощения, развитая эмпатия вместо хищничества, критерии отбора информации там принципиально другие, там нет страданий, там нет смерти в нашем понимании этого слова. — А не в нашем? — Дима рискнул вставить реплику, чтобы не выглядеть совсем уж подозрительно покладисто, — Хоть его уже и начал утомлять этот бесплодный разговор-ловушка. «У них есть что-то вроде добровольного перерождения», – пожала плечами Джессика. «Многие через это проходят. Это как вариант оптимизации информационной структуры, но у них вызывает некие чувства даже такой вид трансформации». «Звучит прямо как рай», – Дима изобразил грустную ухмылку. «Это и есть рай», – пожала плечами Джессика, – «в истинном, ветхозаветном смысле». Там лев возлежит рядом с Аганцем. Я согласен. Дима неожиданно для себя самого пошел в банк в этой игре. Что? Переспросила Джессика, недоверчиво захлопав глазами. Я согласен на рай, повторил Дима. Давай только вернемся побыстрее. Ребята домой хотят. У них родители с ума сходят.